Часть вторая. Священный меч, проклятые глаза, договор, герой и бог. Рифол говорил о таких вещах. В этой библиотеке была такая информация, ключ. Возможно, здесь отыщется ключ, разгадка Альфа Стигмы. Нет, возможно, отыщется подсказка, как спасти Рейнера. Вот почему Кефар взяла руку Рифала. Было очевидно, что она придаст его. Как только она соберет информацию, она вернется в Роланд. Хотя она так думала: похоже, вся не пройдет гладко. Но этого следовало ожидать. С явно недовольным лицом человек в синей униформе давил на Рифала, требуя ответа. Голедина своего короля с таким строгим выражением, ругая короля за то, что тот неосмотрительно привел женщину. Опасная ситуация. Возможно, они уже провели расследование относительно происхождения кефар и собирались предложить способ убить ее, но тогда кефар покачала головой. Ранее кто черт возьми эта женщина, которую привел с собой ваше величество? Так сказал человек в синем. Кто это? То есть ее происхождение еще не было раскрыто. Однако, несмотря на то, что они еще не докопались до правды, они могут обсуждать вопрос о том, пытать или не пытать ее, или с какой целью она приблизилась к королю Гастарка. Другими словами, оставаться здесь. Затем Кефар посмотрела на себя и она поморщилась. У нее развивающиеся платья и высокие каблуки. В таком виде она не сможет так просто сбежать. Напротив, на этих каблуках даже пытаться покинуть это место тихо было бы немного проблематично. И тогда в этот момент одетый в синяя мужчина быстро указал в ее сторону и... Что хорошего в женщине, которая ранее попыталась тихо сбежать из этой комнаты, а с тех пор стоит там, слушая, и вообще ведет себя крайне подозрительно. Меня разоблачили! подумала Кифар рефлекторно выругавшись про себя. Вдруг те, кто сидел за круглым столом, обернулись, чтобы взглянуть на нее. Тогда, эй, Кефар, так ты здесь? Несмотря на сложившуюся ситуацию, Рифал говорил веселым голосом. При этом она обернулась, чувствуя себя неловко. Нет, я просто не хотела прерывать ваше совещание, начала она, но Рифал перебил ее. О, хорошо смотрится, даже лучше, чем я ожидал. Я думал, это платье подойдет к твоим рыжим волосам. Кефар, но она сочетается даже лучше, чем я ожидал. Смотрите все, это Кефар Ноллис. Разве она некрасивая? Поскольку текущий вопрос о ней, вы должны сами увидеть ее. Давайте, давайте, смотрите. На этих словах каждый в комнате принялся внимательно изучать ее. Да, если так посмотреть. Но если ее красота это все, что у нее есть, выяснили ли ее происхождение? Все заговорили, на что Кефар сказала. А? А? О чем, черт возьми, все говорят? Рифал весело улыбнулся. Очевидно, о нашем браке? Вот почему я спрашиваю, что это все. Но снова ее перебили. Казалось, перебивать других, особая черта людей из Гастарка. Мужчина с ним сказал: Я категорически отказываюсь принимать это! Рефал с ответил на негативную речь своего собеседника. Но-но, «Ну, ну, нет нужды говорить, Я отказываюсь принимать это таким упрямым голосом. Просто взгляни на нее, Риза. Разве она не красотка? Я женюсь на красивой женщине. Разве это не мечта каждого мужчины? Это... Начал он, но потом одетый в синяя мужчина, мужчина по имени Риза, снова его перебил. Если все дело в красоте, то таких десятки. Ты король целой страны, не так ли? Ты можешь выбрать кого угодно. Разве я не говорил, что не хочу? Ведь так неинтересно. Мне нужно немного волнения в моей любовной жизни, знаешь? Это желание... «В таком случае ты собираешься связаться с женщиной неизвестного происхождения, которая может оказаться шпионом или убийцей?» Рифал широко улыбнулся. «Это как раз так захватывающе, не так ли? Нет причин для таких проблем. Скорее, почему бы не выбрать из тех женщин? Я выбрал много красивых женщин, но ты ни на кого не взглянул!» Сказала Риза, однако Рифал тут же нахмурился. «Разве все те женщины, которых ты притащил, уже не влюблены в тебя? Я думал, тебе нужно захватывающее любовное приключение». Поэтому если ты подумаешь об этом как о воровской игре, в которой пытаешься украсть у меня женщину, тогда на время... Ты что, придурок? Я не хочу твоих объедков! Придурок? Ты только что назвал меня придурком? Ты, которого обозвал идиотом, сын семьи, да? Ты обозвал меня, самого великого вундеркинда Гастарка, Ригвальца Пентеста, придурком? Я больше не хочу мириться с этим. Я знаю. Теперь я расскажу про твое первое любовное письмо, написанное тобой, когда тебе было всего 12. Ублюдок! Почему ты всегда выбираешь пер? <смех> Итак, приступим. Ах, любовь! Я убью тебя! Ты! Сказал Рифал, решительно вставая. И тут Риза. Можешь попробовать убить меня? Понимаешь, это нормально, если ты этого хочешь? Рифал, в тот момент, когда ты убьешь меня, будут распространены по всему Гастарку. Ты ведь это тоже понимаешь, верно? Голедина Рефала, застанавшего с лицом человека, готового вот-вот заплакать, Кефаар теряла терпение. Это напоминало детскую драку. А другие люди за круглым столом подбадривали их, следя за происходящим. В конце концов, здесь всегда было одно и то же. Эта страна всегда поступала так. Васал, который не думал о своем короле как о короле, и король, который совсем не был похож на короля. Действительно ли Рефал является верховным правителем Северного континента? Поразилась она. Затем Риза внезапно оглянулся через плечо и заговорил с торжествующим выражением. «Вот так все есть, знаете? И, о величество, чрезвычайно забывчивый человек, который с тех пор, как ему исполнилось 12, 421 раз... Нет, теперь выходит, 422 раза забыл, что я знаю все его слабости. На самом деле даже мое имя Ритцвальц было слишком длинным для запоминания, и он в конечном итоге сократил его до Риза. Обладая такой плохой памятью, «Он наверняка не помнит даже ваше лицо, мэм!» После этого он посмотрел на Кефар. «Итак, если вы не хотите испытывать горечь разочарования, побывав игрушкой этого человека, тогда, пожалуйста, оставьте!» Из-за спины, поребив его, заговорил Рифал. «Почему, черт возьми, ты сам это решаешь?» Ариза прервал его. «Потому что наш король дурак, который не станет использовать свою голову, так что это мой долг, тяжело трудиться!» Рефал снова перебил его, не похоже, что эта ссора собиралась заканчиваться. Однако Кефар уже не слушала, с самого начала от этого разговора она странно себя ощущала. Вот почему Кефар глубоко вздохнула. «Пожалуйста, остыньте ненадолго!» произнесла она громким голосом. На этом драка прекратилась. Все в комнате одновременно посмотрели на нее. Убедившись в этом, Кефар заговорила. «А, итак, я с Ре... Нет, с Корлем Эдди...» Что-то вроде брака. Я не понимаю. Затем где-то там. Рифал. Из-за пределов комнаты раздался голос молодой девушки, перебившей кефар. На это кефар схватилась за голову. Честно говоря, люди в этой стране никогда не дослушивают до конца. Но голос девушки зазвучал вновь. Позади кефар, за пределами комнаты. Помоги, Рифал! Это был крик. Казалось, крик сейчас сорвется на плач. Это был голос, переполненный горем и отчаянием. Кефар обернулась, но опередив ее, Рифал проскочил мимо неё и выбежал из дома. Следуя за ним, Кефар тоже вышла. Там, на открытом пространстве за пределами дома, там лежал мужчина, рухнувший без сил, и, нависнув над ним, плакала девушка. Кажется, девушке было около 13 лет. На ней было черного цвета платье, в котором, казалось, было легко перемещаться. Платье все было в грязи и пыли, Ее волосы тоже были растрепаны, и неудивительно, что ее красивое лицо тоже было заляпано грязью. Ее голова была запрокинута вверх. Рифал! Рифал! Брат! Кефор посмотрела на человека, рухнувшего на землю: Как ужасно! И инстинктивно она отвернулась. Человек, которого девушка назвала братом, был ужасно искалечен. Его травмы были настолько серьезными, что удивительно, как он был еще жив. От его плеча к груди, как будто зверь кусил и разорвал тело в клочья. Вокруг этой раны, казалось, каким-то образом ее покрыл лед. В ответ Рифал... «Ко, сколько дней ты так замораживала его раны?» Но на это девушка по имени Ку покачала головой. «Я... я не знаю... я не...» Но тогда рухнувший человек на грани смерти простонал. Рефал, я в порядке. Важнее, Ку нужно отдохнуть. Она...» Все это время использовала силу косы, чтобы привезти меня сюда. Не теряя сознание, Суи. Ты сможешь справиться с этими травмами, так ведь? Тогда... Тогда, пройдя мимо кефар, Риза тоже вышел. И как только он увидел, что мужчина по имени Суи лежит на земле, он свистнул. В одно мгновение возле него появилось три человека, одетых в черные одежды с капюшонами. Подготовьтесь к операции. Используйте священную пещеру. Понял. Люди в черных капюшонах удалились, Но Риза не обратил на них никакого внимания и снова пристально посмотрел на Суи. Кто посмел сделать? Но Рифал прервал его и закричал. Сейчас не время для этого. Не говори, Суи. Я обязательно спасу тебя. Так что держись. В ответ Суи сказал слабым голосом. Нет, я скажу. Возможно, это последний раз, когда я могу. Не говори таких глупых вещей. Не будь смешным. Ты не умрешь, несмотря ни на что. Черт возьми, пещера еще не готова. Глядя на Рефала, который так отчаянно кричал, Кефор почувствовала, что плачет. Было явно слишком поздно, повреждения Суи были смертельными. Это было очевидно с первого взгляда. Несмотря на это, Рефал отчаянно кричал, Суи, глядя на Рифала, улыбнулся. «Как обычно, Рифал ты слишком шумный. Я велел тебе не говорить, если мы быстро доставим тебя в святую пещеру!» Но Суи покачал головой и, казалось, хотел что-то сказать, Однако ничего не сказав, он вздохнул. После этого он поднял взгляд на Риза и... Регуальц! как и ожидалось, у меня нет сил тратить слова, а не по делу. Ради меня убеди короля». После продолжительного размышления... «Ваше величество, ваше решение», — коротко сказала Риза. Но это было сказано совершенно другим тоном, чем ранее, и он назвал Рифало «Ваше величество». А лишь от этих слов лицо Рифало стало напряженным. Выражение, указывающее на то, что он пытался выдержать огромную боль. Это было истинное лицо этого короля. Кефар знал это лицо. Когда он поднял тот меч и убил солдат Стоула. Когда он убил людей ради защиты секретов этой страны. Когда он, несмотря ни на что, двигался вперед через эти жертвы, появлялось это выражение. И он должен был сделать выбор, что было бы нужнее, что было бы правильней. Он сузил глаза а затем обратился к Ризе. «Ко?» Лишь эти слова, но, казалось, Риза мгновенно все понял и ударил по задней части шеи К, цеплявшейся за Суи. «Ха!» Вот и все, что ей удалось сказать.